Сначала он не верил. Ну, а кто поверил бы? Даже когда мы принесли свернутый в трубу ковер и расстелили среди одуванчиков, которыми порос двор. Ветерок улыбался понимающе и чуть виновата. Он словно говорил, я вижу, что вы шутите, вы хотите меня развеселить. Но зачем уж так сильно стараться? Даже ковер притащили. — Садись, — сказал Виталька. Ветерок неловко улыбнулся, шагнул с крыльца на ковер и сел.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 у ветерка не получалось управление ковром-самолетом. У ветки это тоже не получалось, но она и не горевала нисколечко, а ветерок расстраивался. Он снова и снова пытался заставить ковер лететь как надо, но тот или скользил куда-то в бок под забор, или просто едва приподнимался и падал. Ничего, утешали мы с Виталькой ветерка. Привыкнешь и научишься. Научусь.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 и устроиться среди густых березовых крон позади эстрады. Оттуда мы отлично посмотрим весь фильм. Того, что среди веток могут оказаться другие зрители, мы не боялись. Стволы берез были прямые и гладкие, с земли по ним не заберешься. «Пора лететь», — сказал Виталька. Мы уселись на ковре. Ветка строго следила, чтобы ветерок не нарушил запрета и не ступил случайно на землю. Он не нарушил, как и днем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 Оттуда, выбрав момент, стремительно пронеслись над мостовой, над чугунной решеткой, кустами, клумбами и врезались в чащу березовых веток. Мы оказались, как в зеленом шалаше. Землю не было видно сквозь заросли. А вверху, между листьями, светлело небо. Экран закрывали от нас ветви, но мы слегка продвинулись вперед, пару веток отломили, и все получилось как надо. Начался фильм. Ремитпугас ударил фонтан огня. Абоп Кеннеди пляс. Какое мне дело до всех вас. Опять над желтой пустыней и синим морем качался маленький самолет. Опять распахивались на экране голубые глубины моря с яркими стаями тропических рыб и злыми силуэтами акул.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 Но снова нас охватило счастье, когда Дэви поднял в воздух самолёт. Это не каждому по плечу. Здесь всё решает последний дюйм. Ты не сумеешь вести самолёт. Ветер сам отнесёт нас домой. Дай ручку вперёд. И её влево. Впереди большой самолёт. О чём ты думаешь? Так.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 Он защелкал по листьям, пробил их шелестящую крышу и ударил по нашим плечам и спинам, по ковру. Стеклянные дождевые нити вспыхнули в лучи кинопроектора. В открытом кинозале поднялся шум, экран погас. Виталька первым почуял беду. «Летим!» Мы вырвались из мокрых веток, косо пронеслись над улицей, едва не зацепив заборы.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 «Он же слово давал!» — повторила Ветка, требовательно глядя на меня и на Витальку. Виталька вздохнул и подставил Ветерку спину, облепленную мокрой рубашкой. «Садись!» «Да вы что, ребята!» — жалобно сказал Ветерок. «Я же...» «Садись!» — повторил Виталька. «Да тащим! Ты же из-за нас влип!» «Я из-за себя!» «Садись!» — сказал я. Через минуту Ветерок ехал на Витальке, а мы с Веткой тащили на плечах свернутый в трубу ковер. Он был страшно тяжелым от впитавшейся воды, и все-таки не этот груз угнетал меня, а все та же мысль, будет ли ковер летать. Ветерок время от времени требовал опустить его. «Сиди!» – кряхтя говорил Виталька. Дождь прошел. За крышами прокатывался дальний гром. Мы молча шлепали по мокрым тротуарам, пока не подошли к Веткиному дому. Ветка вывела велосипед. Она велела ветерку сесть на багажник и сказала, что довезет его до самого крыльца, а мы дотащим ковер до дома. «Вы придете завтра?» – торопливо спросил Ветерок. «Придем», – пообещал я. И подумал, что если даже ковер вышел из строя, одна радость – у нас все-таки еще осталась, новый хороший друг».